Глава 25. Среднестатистическая личность. С задним числом он понимал, что стоило бы все-таки показать ей павильон. Когда грянула музыка, все та же очаровательная мелодия, которую он оплатил старицей, а Элизабет возненавидела с первых нот, она шагнула на сцену. Уолтер сделал судорожный вдох. На ней было унылое платье с пуговками до подола, повязанные на талии белоснежный фартук со множеством карманов и наручные часы таймикс, которые тикали так громко, что на его слух заглушали барабанную дробь. На голове защитные очки. Прямо над левым ухом карандаш второй твердости. В одной руке блокнот, в другой три пробирки. Не то горничная, не то опытный сапер. Он наблюдал, как она ждет окончания мелодии. Глаза блуждают по площадке из угла в угол, губы стиснуты, плечи напряжены, поплощенные недовольство. Когда смолкли последние аккорды, Элизабет повернулась к телесуфлёру, просмотрела текст и отвернулась. Положив блокнот и пробирки на стойку, она подошла к раковине, из-за чего оказалась спиной к камере, да еще наклонилась к искусственному окну, чтобы рассмотреть искусственный вид. Тошнотворно, бросила она прямо в микрофон. Оператор вытащил глаза на Уолтера. «Напомни ей, что мы в эфире!» – прошипел ему Уолтер. Ассистент оператора спешно доцарапал на щите прямой эфир и вздернул предостережение повыше, чтобы она увидела. Прочитав надпись, Элизабет подняла указательный палец в знак того, что ей нужна еще секунда, а затем продолжила самостоятельную экскурсию. Остановился, чтобы изучить развешанные на стене тщательно подобранные элементы декора, вышивку «Мир дому сему», колено проклоненного Иисуса в скорбной молитве, любительский морской пейзаж с кораблями и на пути к загроможденным столешницам в ужасе изогнула брови при виде корзины для рукоделия с торчащими из нее английскими булавками, стеклянную банку с разрозненными пуговицами, клубок бурой пряжи, треснувшее блюдо с мятными конфетами и хлебницу, с начертанной затейливым шрифтом надписью «Хлеб наш насущный». Буквально вчера Уолтер высоко оценил вкус дизайнера. пустячки а приятно», — похвалил он. «То, что надо». Но сегодня рядом с ней эти украшательства выглядели кучей хлама. Элизабет перешла к другой столешнице и заметно покраснела при виде солонки и перечницы в форме курицы с петухом, уничтожила взглядом розовый стеганный чехол для тостера, отшатнулась от неряшливого шарика из круглых резинок. Слева от шарика стояла банка для печенья в виде толстой немки, пекущей крендельки. Резко остановившись, Элизабет задрала голову и стала разглядывать большие часы на проволочной подвеске, они вечно показывали 6 часов. В глаза била сверкающая надпись «Ужин в шесть». «Уолтер!» Позвала Элизабет, прикрывая ладонью глаза от яркого света. «Олтер, на пару слов, пожалуйста. Рекламу давай, рекламу, прошипел Уолтер оператору, видя, что Элизабет уже пробирается от съемочной площадки к его креслу. Кому сказано, сейчас же! Элизабет! Он вскочил с кресла и бросился к ней. Что ты творишь? Вернись! Мы в прямом эфире! разве? Это исключено. Декорации не работают. Все работает, и плита, и раковина. «Все проверено, а теперь возвращайся», — говорил он, подталкивая ее назад. «Я имел в виду, все это мне не подходит». «Послушай», — сказал он, — «ты перенервничала, потому мы и ведем съемку в пустой студии, даем тебе возможность освоиться. Но ты по-прежнему в эфире и должна работать. Это наш пилотный выпуск. Все можно будет подправить». «Ага, значит, изменения возможны», — сказала она, упираясь руками в бедра и оглядывая съемочную площадку. Нам придется многое поменять. Ладно, хотя нет, подожди. Он разволновался. Давай уточним. Изменения декораций невозможны. Все, что ты видишь, тщательно подбиралось нашим дизайнерам в течение недели. Эта кухня — мечта современной женщины. Если ты заметил, я женщина, но такого мне не нужно. Я не имел в виду конкретно тебя, продолжал Уолтер. Я имел в виду усредненную личность. Усредненную. «Среднестатистическую, но ты понимаешь, типичную домохозяйку!» Элизабет издала какой-то звук мощный, словно фонтан кита. «Ладно», — сказал Уолтер, понизив голос и беспорядочно жестикулируя. «Ладно, я понял. Но не забывай, Элизабет, это не только наше с тобой шоу. Оно также принадлежит телестудии. Пока нам платят, мы, как порядочные люди, будем выполнять все требования. Правила тебе известны». В разных местах они для всех одинаковы. Но прежде всего, — возразила она, — мы работаем для зрителей. Допустим, — жалобно протянул он вроде того. Нет, погоди, не совсем. Наша обязанность — давать людям то, что им хочется, даже если они сами не знают, чего хотят. Я уже объяснил. Такова концепция послеобеденных программ, которая мертвого будет понятно? Но прежде всего мы работаем для зрителей. Еще один рекламный блок прошептал оператор не надо быстро ответила она мои извинения всем я готова мы друг друга поняли так ей в спину напомнил уолтер элизабет уже возвращалась на сцену да ты велел мне обращаться к усредненной личности к обычной домохозяйке ему не понравился ее тон через пять сказал оператор элизабет предостерег уолтер четыре для тебя все написано «Три!» «Читай подсказки, и все!» «Две!» «Очень прошу!» — молил он. «Сценарий блеск!» «Одна!» «Мотор!» «Здравствуйте!» — сказала Элизабет прямо в камеру. «Меня зовут Элизабет Зот, и это программа «Ужин в шесть». «Пока все путем!» — шепнул себе Уолтер. «Улыбайся!» — беззвучно подсказал он, вздернув угол рта. «Добро пожаловать в мою кухню!» Сурово изрекла она под скорбным взглядом Иисуса, смотрящего ей через плечо. «Сегодня у нас будет...» Она запнулась, дойдя до слова «весело». Повисла неловкая пауза. Оператор оглянулся на Уолтера. «Опять рекламу пускать?» жестом спросил он. «Нет», — одними губами прокричал Уолтер. «Нет!» «Дьявольщина! Пусть работает!» «Дьявольщина!» «Элизабет!» Молча продолжал он, размахивая руками. Но Элизабет словно впала в транс, и никто, ни размахивающий руками Уолтер, ни оператор, готовящийся запустить рекламу, ни гримерша, промокающая себе лицо губкой-спонжем, припасенной для Элизабет, не мог вывести ее из этого состояния. Да что за напасть такая? «Музыку!» Уолтер в конце концов дал знак звукооператору. «Музыку!» Но музыка не понадобилась. Вниманием Элизабет завладели ее тикающие часы, и она вернулась к жизни. «Простите», — сказала она, — «на чем мы остановились?» Глядя на телеподсказку, она помолчала еще немного и вдруг ткнула пальцем вверх на большие настенные часы. «Прежде чем начать, хочу дать вам один совет. Не верьте, пожалуйста, этим часам. Они стоят». Сидящий в режиссерском кресле Уолтер коротко и шумно выдохнул. «Я серьезно отношусь к приготовлению пищи», — продолжала Элизабет, полностью отказавшись от телесуфлера. «И знаю, что вы тоже...» С этими словами она смахнула корзину для рукоделия в открытый ящик под столешницей. «Знаю и то...» — она обвела взглядом несколько квартир, которые в тот день были случайным образом выбраны для подключения к студии. «Что ваше время дорого?» «Равно, как и мое. А потому давайте договоримся. Вы и я...» Мам! заныл от скуки мальчонка в калифорнийском Ваннайзе. «Там ничего не показывают!» «Ну, выключи тогда!» — крикнула ему из кухни мать. «Мне некогда. Иди во дворе поиграй». «Мам!» «Мам!» — не унимался мальчонка. «Господи, Пит!» В комнате появилась загнанная женщина, держа в мокрой руке наполовину очищенную картофелину и, порываясь бежать назад в кухню, где на высоком стульчике надрывался грудной младенец, «Неужели я все за тебя должна делать?» Но как только она потянулась к тумблеру, чтобы выключить Элизабет, та вдруг с ней заговорила. Как подсказывает мой опыт, есть множество людей, не замечающих тех усилий и жертв, которых требует статус жены, матери, женщины. Так вот, я не отношусь к этому множеству. И в конце тех 30 минут, которые мы проведем вместе с вами, мы непременно продвинемся на один шаг вперед мы непременно создадим нечто такое что не пройдет незамеченным мы непременно приготовим ужин и он непременно будет рациональным кто это спросила мать пита не знаю буркнул пит итак начнем сказала элизабет потом у нее в гримерная стилистка роза заглянувшая к ней попрощаться говорила для протокола мне лично карандаш в прическе понравился для протокола Смаль уже двадцать минут орет на Уолтера. За то, что у меня в волосах был карандаш? За то, что ты отступала от сценария?» «Ну да, отступала. Но лишь потому, что эти шпаргалки нечитаемы. Правда?» Роза явно вздохнула с облегчением. «Только и всего. Шрифт мелковат». «Нет-нет», — сказала Элизабет, — «не в этом дело. Эти карточки меня только сбивали». «Элизабет», — произнес Уолтер весь пунцовый, входя к ней в гримерную. «Ну ладно», — шепнула Роза, — «прости-прощай», и легонько сжала ей локоть. «Приветик, Колтер, сказала Элизабет. «Я как раз составляю список изменений, которыми необходимо заняться прямо сейчас». «Уже виделись», — взорвался он. «Что на тебя нашло?» «Ничего на меня не нашло. Мне казалось, все получилось неплохо. Ну да, в самом начале немного спотыкалась, но исключительно от волнения. Больше это не повторится. Только надо декорацию подправить». Он протопал через гримёрную и бросился в кресло. «Элизабет, пойми, это же работа. У тебя две задачи — улыбаться и зачитывать текст по шпаргалкам. Точка. Свои мнения о декорациях и шпаргалках оставь при себе». «По-моему, я так и делаю». «Нет». «Ну, все равно эти подсказки я зачитывать не могла». «Глупости», — бросил он. «Мы пробовали всякие размеры шрифта, помнишь?» Уж я-то знаю, что ты прекрасно могла зачитывать эти проклятые подсказки. Господи, Элизабет, Лебенсмаль вот-вот прихлопнет нашу программу. Ты хоть понимаешь, что мы с тобой оба можем потерять работу?» «Прости, я прямо сейчас зайду к нему для разговора». «Еще не хватало», — вырвался Уолтер. «Никуда ты не пойдешь». «Почему же?» — спросила она. «Мне нужно прояснить несколько вопросов. Например, о декорациях. Что же касается этих карточек». «Повторяю, Уолтер, я прошу меня извинить, я не так выразилась. Дело не в том, что я не могла разобрать шрифт, а в том, что совесть не позволяла мне их зачитывать. Это же сущий кошмар. Кому такое пришло в голову?» Он поджал губы. «Мне». «Ой, для Элизабет это стало неожиданностью. Но этот текст... У меня язык не поворачивался такое произносить». «Угу» процедил он сквозь зубы. «Значит, ты так поступила намеренно?» «Мне казалось, ты говорил...» С удивленным видом напомнила она, что я должна выступать в роли себя самой. «Но не в такой же роли. Не в роли зануды, которая пугает. Это будет очень-очень сложно. Которая вещает, есть множество людей, не замечающих тех усилий и жертв, которых требует статус жены, матери, женщины. Никому не охота выслушивать эти бредни, Элизабет. Ты должна излучать позитив...» Радость, яркие краски. Но это уже буду не я. Ничто не мешает тебе быть такой. Перед мысленным взором Элизабет промелькнула вся ее жизнь. Ноль шансов. Давай не будем спорить хотя бы об этом, попросил Уолтер, мучаясь от стеснения в груди. Я собаку съел на дневных программах и четко тебе объяснил их механизм. Но я ведь женщина, взвелась Элизабет и разговариваю с женской аудиторией. В дверях появилась секретарша. «Мистер Пайн», — сказала она, — «нам обрывают телефон по поводу этой передачи. Прямо не знаю, как быть». «Матерь Божья», — выдавил он. «Уже посыпались жалобы». Зрительницы просят уточнить список продуктов. Возникла некоторая путаница с ингредиентами для завтрашнего выпуска, особенно насчет CH3COH. «Этановая кислота», — подсказала элизабет «Уксус». Это четырехпроцентный раствор этановой кислоты. Простите, видимо, надо было составить список в привычных терминах». «Да неужели?» — съязвил Уолтер. «Вот спасибо». Секретарша исчезла. «Откуда взялась идея насчет списка продуктов?» — требовательно спросил Уолтер. «Мы ничего подобного не обсуждали, тем более химические формулы». «Я знаю», — ответила она. «Это меня осенило уже перед съемкой». «По-моему, мысль интересная. А ты как читаешь?» Уолтер схватился за голову. Идея-то была неплоха, но ему не хотелось этого признавать. «Нельзя делать такие вещи», — глухо сказал он. «Ты, черт возьми, не имеешь права своевольничать». «Я, черт возьми, не своевольничаю», — уколола его Элизабет. «Надумай я, черт возьми, своевольничать, так и сидела бы где-нибудь в лаборатории». достойка сказала она. «Если не ошибаюсь, у тебя повысился уровень кортикостерона. Наступила, как принято говорить, зона послеобеденной депрессии. Хорошо бы тебе что-нибудь съесть». «Не вздумай», — жестко сказал он, — «читать мне лекции о зоне послеобеденной депрессии». В течение нескольких минут они сидели в гримерной Один уставился в пол, вторая — в стену. И не обменялись больше ни словом. «Мистер Пайн! В дверь просунула голову другая секретарша. Мистер Лебенсмаль спешит на самолет, но просил напомнить, что исправить это нужно в кратчайшие сроки, до конца текущей недели. «Простите, не берусь сказать, что значит «это». Он говорит, хоть в лепешку расшибитесь, но сделайте так, чтобы «это» — девушка свирилась со своими записями в блокноте — было сексуально. Тут она зарделась. И вот еще... Она передала ему небольшой листок, торопливо исписанный корявым почерком Лебенсмаля. «А где, мать твою за ногу, этот сраный коктейль?» «Спасибо», — сказал Уолтер. «Простите», — сказала женщина. «Мистер Пайн?» — Первый секретарша столкнулась в дверях со второй. «Уже поздно. Я должна бежать домой, но телефоны...» «Можешь идти, Пола», — сказал он. «Я отвечу на звонки». «Тебе помочь?» — предложила Элизабет. «Ты сегодня уже так помогла». «Дальше некуда», — сказал Уолтер. «Когда я говорю «спасибо, не надо», это значит «спасибо, не надо». Пайн перешел в приемную. Элизабет плелась сзади. На секретарском столе зазвонил один из телефонных аппаратов. Уолтер снял трубку. «Кэйси ТВ, устало ответил он. «Да-да, прошу прощения». «Это уксус». «Уксус», — ответила Элизабет по другой линии. «Уксус». «Уксус». «Оксус!» Когда Уолтер выпускал шоу «Клонов», ему за все время не поступило ни одного звонка.